Мартин Мыльников Частное агентство «Акварис» День я занимался тем, что активно заметал следы, поскольку украинская полиция очень активно взялась за разработку моего исчезнувшего осведомителя. Их, собственно, интересовал не столько сам факт пропажи, сколько все то, что они обнаружили на квартире у Алексея. А судя по всему, обнаружили они там много всяких интересных штуковин, помимо вышеупомянутого мешка с анашой. А когда ищейки сообразили, что кто-то ушёл от законной власти через крышу, то совсем взбесились и едва ли не объявили меня врагом нации номер один. По крайней мере, портрет мой по описаниям был дан интересный. почти соответствующей истине. Мне показалось примечательным, что выглядел я как отъявленный негодяй. Был рост высокого, плотного телосложения, с угрюмым выражением лица. Лет не на вид было где-то под тридцать. По другим источникам и того больше. Прическа у меня была обычная, прилизанная, челка закрывающая лоб и один глаз, что давало повод думать, будто один глаз у меня отсутствовал. Одет в длинный плащ хамелеон и высокие сапоги. Всё время сутулился и прятал глаза. Если не ошибаюсь, я давно не смотрел видео, именно так выглядел герой японского мультсериала. Из этого описания я сделал вывод, что основными поставщиками информации были дети и подростки, шатавшиеся по улице. Ну, ещё пара-тройка старушек, которые могли что-то заметить. «Однако нельзя надеяться, что полиция удовлетворится этой туфтой. А поэтому я заметал следы. И даже переехал на другую, заранее подготовленную квартиру. В новом квартале, построенном в те времена, когда в моде были высотки типа «Муравейник». Разобраться в хитросплетении коридоров даже на своем этаже могли только старожилы. Кто там поселился, когда... Квартира состояла из двух комнат и узенького коридора. Кухня в нише в одной из комнат. Здесь это никому не интересно. Установка соответствующей аппаратуры в квартире и на подходах заняла у меня время до вечера. До самого момента связи с головной конторой. И даже больше. Я набивал последние команды в реальном режиме, когда голографическое изображение, возникшее позади моего левого плеча, деликатно поинтересовалось. «Ты внешние маячки настраиваешь?» «Да», — ответил я, не оборачиваясь. «Напрасная трата времени. Я боюсь, что тебе придется действовать большей частью вне помещения. И, скорее всего, ты будешь вынужден сняться из этой точки. Ты ведь уже одну сменил?» Снова спросил изображение. «Точно так. Я по-прежнему не поворачивался». «Ну, значит, тебе есть что рассказать. Наконец-то». «Возможно». «Настройка внешних маячков — дело тонкое». «Ну тогда, может быть, ты соизволишь повернуться и доложить, что там у тебя происходит?» Наведенная голограмма — штука дорогостоящая». Я почувствовал в голосе раздражение. «Соизволю». Я повернулся. «Простите, Леонид Фомич. Просто я предпочитаю заканчивать начатое дело...» И не бросать его половине Вы ведь знаете?» «Знаю», — пробормотал Леонид. «Лысеющий, вроде как гордящийся этим мужик лет пятидесяти, с удивительно широкими взглядами на жизнь. Не имея на тех взглядов, не был бы он начальником оперативного отдела Аквариса». «Итак?» «Итак, есть мнение, что объект находится здесь». «У тебя такое мнение было еще в Казани». Про Казань он зря напомнил, так как там я еще ни разу не ложался. «В Казани пироги с глазами», — пробормотал я. Леонид услышал. «Пироги, дорогой вы мой, с глазами в Рязани. Пора бы знать. А в Казани вы были уверены, что лора в городе. Откуда у вас такая информация?» «Информация по наводке. Информатор утверждает». что видела писанную ему девушку. Правда, место она нашла не самое. Лёня ожидающе молчал, и у меня создалось ощущение, что начальник оперативного отдела все знает и без меня. И гораздо больше, чем я могу себе представить. Четкое такое ощущение, граничащее с убежденностью. «Ну не томите, Мартин». Предположительно, Лора Кудряшова собираются вступать в члены секты «Край». По моим данным, именно там ее и видели последний раз. «А информатор человек надежный? – спросил Лёня и куда-то покосился. «Что-то происходит у него в офисе. Я ощущал чье то присутствие, хотя это и запрещено. Наклад, согласно внутренним правилам, должен производиться с глазу на глаз». «Что вы молчите?» Информатор предположительно сам состоит в членах секты. Надежность его не может быть оценена однозначно. Лёня снова скосил глаза, дернул щекой и затем спросил. «А что вы думаете о самой секте? Сможете проникнуть под видом желающего вступить?» Я уж был открыл рот, но вот только... Мои чувства — это инструмент, который я тренировал долго и упорно. если я не буду доверять своим чувствам, значит впустую я так старательно тренировался скажите леонид фомич мы не одни кто у вас там повисла пауза затем он что-то пробормотал и возникла вторая голограмма однако это ж какие бабки вбуханы во все это мероприятие хотя если такие люди в деле то ничего удивительного. Передо мной стоял мой недавний шеф, Куроплясов Альберт Олегович, третий отдел контрразведка. Да, это я, Мартин Александрович. Как бы по старой памяти. Альберт приветливо забормотал. За это ласковое бормотание его в отделе называют «Альберт Яга», «Обычно, именно после такого вот расслабляющего, незадачливого, приветливого, да вот, как бы это, следовала команда на лопату и в печь. Но он мне теперь не указ. Однако он теперь указ моему начальству». «Чрезвычайно польщен». «И я, и я очень. Давно мы не виделись, можно сказать». Альберт Яга не отходил от наработанной схемы. А ведь многое, очень многое пройдено, можно сказать, в едином ритме, в команде. Мне пришлось его прервать. А вы, Леонид Фомич, что можете добавить? Это... Леня смущен не был. Это ничего. Вот, я думаю, тебе Альберт Олегович все расскажет, ведет в курс дела. «И не надо строить из себя целку. Можно подумать, вы и не догадывались, кто стоит за вашим текущим заданием». «Почему же? Догадывался. Очень рад, что мои догадки сегодня так успешно подтвердились». «Ладно, ладно», — успокаивающе забормотал Альберт Яга. «Чего вы в самом деле? Не стоит так уж. Дело-то не в этом, дело в другом». Это же неправильно, когда такие люди, занимающиеся такими делами, важными, не побоюсь сказать, государственными, прекратить, в самом деле. Как какие-то базарные. Я даже не знаю, что и придумать, чтобы вы... Как ни странно, это сбивчивое придовое бормотание действительно сняло накау. И я, и Фомич как будто расслабились. Куроплясов был не только отличный и жестокий стратег. но и великолепный психолог, умеющий не только держать под контролем самые сложные ситуации, но и вовремя разрядить их. Вот это уж совсем другой коленкор. Закончил паузу Альберт. Итак, давайте к делу. Если никто не возражает, я бы хотел кое о чем дополнительно проинформировать Мартина Александровича. Так уж вышло, что он в процессе раскручивания одного затронул другое. И чтобы ситуация не стала неуправляемой, лавинообразной, мы должны раскрыть кое-какие карты. Я весь внимание. Альберт Олегович еще раз посмотрел на меня, затем на Леню, словно ожидая возражений. Возражений не последовало. Итак, эта история началась приблизительно около года тому назад. В тот период, когда небезызвестные события в Африке подошли к своему перелому. «Через три месяца началась миротворческая акция. Неточность обусловлена тем, что, как нам кажется, уже нельзя полагаться на достоверность данных в электронных архивах». Я поднял бровь, удивляясь. «Да, именно так», — подтвердил Альберт. «Этой проблемой сейчас занимаются специальные службы, аналогичные Тьюрингу». Так вот, где-то в то время в наше поле зрения попал ряд новых религиозных сект. В частности, известная вам секта «Край» и другая аналогичная организация «Увидевшие свет». Интересно мне кажется еще и то, что эти две секты считают друг друга антагонистами. Хотя наши аналитики не смогли найти коренных различий в их идеологии, программах и принципах работы, Со стороны может показаться, что секты совершенно идентичны и являются только отделениями одного и того же движения. Однако сами представители этих организаций считают своих коллег сообщниками зла. «То есть, как, например, христиане и дьяволопоклонники?» — спросил я. «Не совсем так. Перед нами две секты, объединенные одной идеей, но отчаянно ненавидящие друг друга». «Ну а криминал в чем? «Криминала нет пока», — задумчиво ответил Альберт. «Просто есть странности, которые настораживают. Определенный тоталитаризм в построении организации. Как вы, наверное, помните, закон о запрещении организации тоталитарного толка был принят в 50-х годах и с тех пор не нарушался почти ни разу, кроме... «Именно что почти», — пробормотал я себе под нос. А «Белое братство Ультра» было просто карнавалом. Альберт досадливо поморщился. «Именно это я и хотел упомянуть. Вы лучше меня, Мартин, знаете, чем все это кончилось. Спецслужбы сработали тогда...» «Дерьмово». Оборвал я его. «Дерьмово сработали. Все пятьсот человек покончили жизнь самоубийством». прихватив с собой еще несколько сотен ни в чем не повинных свидетелей. Отлично помню. Как же? Наш лейтенант застрелился тогда, не выдержав зрелища, в котором был виновен не он. Ему просто не давали приказа до самого последнего момента. По лицу Альберта было заметно, что он нервничает. Я знал, что он не причастен к тому жидкому бардаку, который произошел в Твери. Но очень не люблю, когда к сути разговора подходят такими окольными путями. Я не собираюсь оправдывать тогдашнее командование, Мартин Александрович. Секты Край, в зоне действия которого вы сейчас находитесь, и увидевшие свет, это гораздо круче, чем Белое Братство Ультры. Мне даже страшно представить, чем это может кончиться». «Ладно, я понимаю. И что вы предлагаете?» «Разве нет возможности выловить какого-нибудь члена секты и растрясти его на полную катушку?» Альберт кинул осторожный взгляд в сторону Фомича. Леонид молчал, сосредоточенно поглаживая большими пальцами лацком пиджака. «Понимаете, Мартин, такой возможности действительно нет», — ответил Альберт. «Значит, кого-то уже растащили на запчасти. Все члены секты — киберы». Продолжал тем временем Альберт Яга. «И это вызывает наш особенный интерес в связи с событиями, в которых вы принимали довольно активное участие». Он посмотрел на меня со значением. Я никак не отреагировал, но в голове щелкнул маленький детектор, и я насторожился. «А ближе к делу можно?» «Можно, можно», — успокаивающе заворковал Альберт Олегович. нашему ведомству очень хотелось бы, чтобы вы помогли нам ответить на следующие вопросы. Кто является верховным деятелем, руководителем секты? Кроме, безусловно, этого их безумного разума, которого у них за Всевышнего. Кто он, где находится? И, буду говорить без виляний, нас интересуют возможные методы его устранения. Второе. Каковы реальные подоплеки разногласий между сектами «Край» и «Увидевший свет»?» Третье. Методы вербовки. Это очень важно, особенно для нас. Ну и четвертое. Каковы варианты устранения самих сект? От политических до силовых. Он внимательно посмотрел на меня своими ангельскими глазами и добавил. «Нам нужен агент внутри секты «Край». А теперь полезай на лопату, я проголодалась. Подумал я про себя, а вслух спросил. А Лора? Альберт Его полтоядно посмотрел на Леню. Если будет возможность... Это уже сказал Леонид Фомич. Лора Кудряшова должна выжить и вернуться к родителям. Сука! Вас понял, ответил я. «Сеанс можно считать закрытым?» «Можно», — начал Лёня, но Альберт Яга его перебил. «Вы принимаете наши условия? Вознаграждение будет велико. По-настоящему». Прежде чем я успел снять штаны и показать ему свою задницу, Лёня оборвал канал связи. «Вот оно значит как. Если будет возможно. Добрые дяди». Понад пропастью воржи. Интересно, девочку принесли в жертву еще в самом начале операции или походу решилась?